Глава 27. Землетрясение. Я проснулся ночью, как я узнал позднее, в три часа, от первого толчка. Это произошло 17 августа 1999 года. Я спал у себя в кабинете на прохладном первом этаже нашего каменного дома на фада рядом с Биюкада. когда. И моя кровать, стоявшая в трех метрах от стола, неистово содрогалась. Ужасный гул шел из-под земли, как раз из-под моей кровати, так мне казалось. Даже не пытаясь найти очки, не осознавая, что делаю, я мгновенно бросился в сад. В саду, за кипарисами и соснами, за огнями города, вдалеке, над морем, неистовствовала ночь, полная страха и паники. Часть моего сознания следила за землетрясением, другая же часть недоумевала, слушая гул из-под земли. Откуда это ночная стрельба? Наверное, политические убийства, теракты и ночные облавы 70-х годов напомнили о себе. Впоследствии я так и не понял, что именно могло вызвать ассоциацию с выстрелами. Первый толчок продолжался 45 секунд, и унес жизни 30 тысяч человек. Прежде чем он закончился, я поднялся по боковой лестнице на верхний этаж к жене и дочери. Они проснулись и со страхом ждали чего-то в темноте. Электричество давно отключилось. Мы вышли в сад, в ночную тишину. Страшный гул прекратился, и все вокруг, казалось, замерло в страхе. На маленьком зеленом острове, в топавшем садах и окруженном крутыми скалами, было тихо. И только листва мирно шелестело от легкого ветерка. Но мое колотившееся сердце говорило мне, что кошмар еще продолжается. Мы стояли под деревьями, изредка перешептываясь, словно для того, чтобы отогнать землетрясение. Потом последовали еще толчки, уже слабее. они не напугали нас. Позднее, лежа в садовом гамаке со спящей семилетней дочкой на руках, я услышал звуки сирен скорой помощи, доносившиеся со стороны Картала. В последующие дни, пока продолжалась нескончаемая череда толчков, я слышал рассказы людей о том, что они делали во время этих первых смертельных 45 секунд. Двадцать миллионов человек одновременно почувствовали ужасный первый толчок и услышали гул из-под земли. Но говорили они не о первых погибших, а об этих секундах и о том, что пережили за эти мгновения. Большинство из них говорили «не поймешь, пока сам не переживешь». Аптекарь, выбравшийся невредимым из жилого дома, который превратился в груду камней, Клялся, что его слова подтверждают двое спавшихся, а значит, ему ничего не померещилось. Его пятиэтажный дом сначала на мгновение взлетел на воздух, он это очень хорошо почувствовал, а потом обрушился на землю и рассыпался. Некоторые, проснувшись, заметили, что раскачивается из стороны в сторону вместе с домом, который вдруг накренился и стал падать. Они понимали, что погибают и все равно пытались за что-нибудь схватиться. Тянули друг другу руки, держали друг друга в объятиях, о чем свидетельствовали и позы трупов, вытащенных из-под обломков. В домах обрушилось все и сразу, уже после первого толчка. И поэтому матери, сыновья, дяди, бабушки, в панике искавшие друг друга, лишь натыкались в темноте на чужие незнакомые стены и вещи, не понимая, где они, И как найти выход? Некоторые за эти 45 секунд сумели пройти несколько этажей по лестнице и выйти на улицу, пока здание не обрушилось. Я слышал истории о тех, кто был ночью в гостях и остался жив, успев выбежать. История о старике и старушке, которые остались лежать в кровати, ожидая смерти. О тех, кто думал, что выходит на балкон четвертого этажа, оказался на террасе. О тех, кто среди ночи пошел к холодильнику поесть, да там и остался оцепенев от страха. Многие люди не спали и пытались сначала что-то предпринять в темноте, но потом страх перед грубой силой тряшший дом брал вверх, и они оставались лежать там, где упали, не осмеливаясь подняться. Многие со смехом рассказывали мне, что остались лежать в кровати, натянув простыню на голову и уповая на Аллаха. Было найдено очень много погибших именно так. Все это я услышал от людей Стамбульского сарафанного радио, работавшего с невероятной оперативностью. На утро после землетрясения все крупные телевизионные каналы, установив камеры на вертолеты, вели постоянные репортажи из района землетрясения. На островах особых потерь не было, но эпицентр землетрясения находился в 40 километрах от нас, на расстоянии птичьего полета. На побережье, напротив нашего острова, рухнули некачественно построенные здания, погибли люди. Весь день на рынке Биюкада царила тишина, пропитанная страхом и скорбью. Я все никак не мог осознать, что землетрясение произошло так близко, что оно унесло столько жизней и уничтожило места, где я провел почти все свое детство. Именно поэтому землетрясение оказалось одновременно нереальным, но осязаемым кошмаром. Больше всего пострадал от землетрясения Измитский залив. Он имеет форму полумесяца. Если представить себе турецкий флаг, то группа островов, в которую входит мой маленький остров, расположена на месте звездочки напротив полумесяца. Через неделю после рождения меня привезли на один из островов, и последующие 45 лет я бывал и жил на этих островах и в бухтах. Город Ялова, который очень любил Ататюрк, за его термальные источники, и куда мы ездили всей семьей в детстве, теперь лежал в руинах. Нефтехимический завод, где отец одно время работал директором, горел. Маленькие города, деревеньки, куда мы в детстве ездили за покупками на катере или на машине. Все побережье, впоследствии заросшее блоками многоквартирных домов. Все, о чем я с грустной любовью рассказывал в «Доме тишины», все теперь сравнялось с землей. Мой разум решительно отказывался вспоминать первый день катастрофы и думать о масштабах бедствия. Я с головой окунулся в роман, который тогда писал. Мне не хотелось выбираться со своего маленького острова, где жизнь потихоньку шла по-прежнему. На второй день я не выдержал. Сначала на катере мы отправились на Абью-Юкада, оттуда, на регулярном пароме, в Ялову, на противоположное побережье в часе езды. Никто не просил нас, меня и моего друга-писателя, автора книжки под названием «Похвала Аду», ехать туда. Мы совершенно не собирались о чем-то писать или с кем-то об этом говорить. Нами двигало странное желание оказаться рядом с мертвыми и умирающими и погрузиться в ужас, покинув наш маленький счастливый остров. На пароходе, как и везде, люди читали газеты и тихим голосом говорили о землетрясении. Почитали он пенсионер, сидевший рядом, сказал, что у него на обью есть лавка, где он торгует молочными продуктами, которые привозит из Яловы, где живет сам. А сейчас, через два дня после землетрясения, он едет домой в Ялову посмотреть, все ли там в порядке. Раньше елова была маленьким городком с зеленым побережьем, долина которого снабжала Стамбул овощами и фруктами. За последние 30 лет зелень уступила место бетоном, фруктовые деревья вырубили, и здесь были построены тысячи жилых домов. Летом население городка вместе с маленькими поселками приближалось к полумиллиону. Едва оказавшись в городе, Мы увидели, что 90% этих бетонных гор обвалились или разрушены настолько, что войти в них невозможно. Мы поняли, что зря втайне надеялись кого-то спасти помочь разобрать завалы. За два дня под завалами мало кто выжил. Да и их могли спасти лишь немецкие, французские и японские спасатели, прибывшие с необходимым оборудованием. случившийся горе был настолько огромным, что практически изменило судьбу города. Ему невозможно было помочь. Можно было помочь лишь отдельным людям. Многие, как мы, растерянно бродили по улицам. Мы ходили среди развалившихся и разрушенных зданий, машин, заваленных обломками, упавших стен, электрических столбов и минаретов. Наступая на куски бетона, осколки стекла, электрические и телефонные провода. Во дворах лицеев, в маленьких парках и на пустырях стояли палатки. Солдаты перекрыли улицы и разбирали развалины. Люди искали несуществующий адрес и потерявшихся близких. Люди ругались и дрались за место для палатки. На улицах не прекращалось движение. Машины спасателей, откуда раздавали коробки с молоком или консервами, грузовики с солдатами, подъемные краны и экскаваторы, разбиравшие руины обрушившихся зданий. Люди на улицах заговаривали друг с другом, не здороваясь и не как дети, которые играют в свою игру, забыв о правилах взрослого мира. Они рассказывали истории своего горя. Катастрофа заставила всех почувствовать, что они живут во враждебном мире. Обрушившиеся стены обнажили не только нутро домов. Они обнажили и проявили самые неприглядные и жестокие законы жизни. Я долго смотрел на хаос вещей в искореженных зданиях. Тканые дорожки, печально свисавшие из углов, как флаги в безветренную погоду. Шкафы, развалившиеся и абсолютно целые. Ветхие журнальные столики, неотъемлемая принадлежность гостиных. Диваны и кресла. Черные от дыма подушки. Перевернутые телевизоры. Цветы в горшках, как ни в чем не бывало красовавшиеся на балконе разрушенного дома. Изогнутые зонтики от солнца лесосы, вытянувшие в пустоту свои шланги, приплюснутые велосипеды, разноцветные рубашки, одежда в открытых шкафах, палаты и пиджаки, висящие на дверцах, тюлевые занавески, развивающиеся от легкого ветерка, будто ничего не произошло. Мы бродили среди этих вещей и чувствовали, как хрупко и уязвима человеческая жизнь. Мы долго бродили по улицам, понимая, что катастрофа необратимо изменила наши души. Иногда я заглядывал в какой-нибудь переулок или садик, куда выходило окно полуразрушенного дома куда, как и в большинство домов, уже не войти никогда. И представлял, как домохозяйки многие годы смотрели из своих кухонь на эту сломанную сосну, на сад, покрытый сейчас осколками, кусками бетона и черепками посуды. Знакомые нам картины в окне напротив женщины на кухне. Мужчина в кресле, смотревший по вечерам телевизор. Девушка. Мы привыкли видеть ее за полуоткрытой занавеской. Теперь их там не было. Потому что не было ни окна кухни напротив, ни стен дома напротив, ни тюлевой занавески. Картины, к которой привык наш взгляд, больше не было. А может, не было и нас самих. Оставшиеся в живых сидели сейчас на где-то найденных стульях, обломках стен, обочинах тротуаров и ждали, пока достанут из-под развалин погибших. «Здесь мои папа с мамой», — говорил мальчик, указывая на груду бетонных блоков. «Нас здесь не было». Мы прибежали сразу после землетрясения. Сейчас ждем, пока их вытащат. Мужчина из Китахи, показывая на руины дома матери, говорил, мы заберем тело и сразу уедем. Все люди на улице чего-то ждут. Новостей о потерявшихся знакомых. Информация о том, что мать под развалинами. Может, она куда-нибудь ушла из дома, поздно ночью, до землетрясения. Хотя на нее это не похоже. Ждут, чтобы забрать труп дяди, брата или сына и уехать. Ждут, когда можно будет найти что-то из вещей или ценностей среди кучи бетона и пыли. Ждут грузовик, чтобы погрузить на него вещи, которые удалось спасти. Ждут, чтобы пришли бригады спасателей и открыли проезд по дорогам, чтобы могли подъехать машины реанимации и спасти жену или сестру, которые все еще живы под обломками. Хотя телевидение и пресса постоянно рассказывали о чудесных спасениях, к концу третьего дня осталось мало надежды на то, что из-под завалов можно достать живых людей. Хотя многие были живы. Были слышны их голоса и удары, которыми они старались привлечь внимание. Существует два типа завалов. Первый, когда коробки домов упали на бок, сохранив форму, а часть этажей сложилась, словно колода карт. Тогда в пустотах между стенами еще могут быть живые. Завалы второго типа — Это грудо развалин, причем непонятно, как выглядело само здание. И в этом случае почти невозможно найти живых. Для спасения хотя бы одного человека требуется масса времени. Когда подъемный кран медленно поднимает бетонную плиту, жители дома и те, кто ищет тела близких смотрят на нее сонными усталыми глазами. Когда достают чей-то труп, они сетуют. Он здесь вчера весь день плакал, но никто так и не пришел. Иногда завалы расчищают экскаваторами, иногда подъемниками, иногда железными прутьями или просто лопатами. И прежде чем находят тело, из откопанного завала появляются сначала вещи погибших. Свадебная фотография в рамке. Коробка с ожерельем, одежда и сильный трупный запах. Когда под завал пробирается спасатель или доброволец, чтобы осмотреть, в толпе ожидающей перед завалами начинается волнение, раздаются крики и плач. Потом ищут технику людей, решают, как достать тело. И все это длится так долго, что становится понятно, чтобы поднять каждую плиту и достать каждое тело, потребуется долгие месяцы, что совершенно невозможно из-за жары. Быстрое разложение тел чревато возникновением эпидемии. Судя по всему, эти груды бетона вместе с трупами, домашними вещами, вставшими часами, сумками – разбитыми телевизорами подушками занавесками и коврами соберут экскаватором погрузят на грузовики и захоронят подальше от города уже сейчас неопознанные трупы фотографируют и сразу отправляют куда то на захоронение я словно раздвоился часть меня хотела все забыть сделать вид будто ничего не происходит а другая часть — впитать все увиденное и рассказать. Мы видели на улицах людей, разговаривавших сами с собой. Кто-то спал в машине, поставленной на пустыре. Кто-то аккуратно расставлял коробки с вещами, вытащенными из полуразрушенных домов. Мы видели людей в госпитале устроенном на стадионе, где поднимались и садились вертолеты. Мы встретили одного нашего приятеля, фотографа. Он шел с женой, писательницей, к дому ее отца, по пути фотографируя. Дом уцелел, и его тесть рассказал нам о шуме, который он слышал ночью из развалин. В саду маленького полуразвалившегося дома мы нарвали запыленного сладкого винограда и поели когда люди видели наши фотоаппараты они говорили журналисты напишите обо всем они жаловались на государство на муниципалитет, на воров подрядчиков об этих жалобах говорили журналисты в прессе и на телевидении но по всей вероятности эти люди опять изберут политиков чиновников и мэров взяточников на которых сейчас жаловались, хотя опять будут гордиться полученными голосами избирателей. И, скорее всего, нынешние жалобщики тоже когда-то платили взятки в муниципалитет, чтобы обойти кое-какие строительные нормативы. Считаю, что это разумно. В стране, где президенты называют взятки практичностью, в обществе, где все вопросы приняты решать неформально, где на мошенников жалуются, но терпят, Трудно ожидать, что подрядчики не будут воровать бетон и цемент и начнут соблюдать все правила строительства, учитывая вероятную сейсмическую ситуацию. Ходили слухи, что из сорока домов, выстроенных одним подрядчиком, уцелел лишь один, тот, в котором жил он сам. Государство, не принявшее мер до землетрясения, а после него не сумевшее вовремя организовать необходимые спасательные работы, не может вызывать уважение граждан. Но, тем не менее, это государство по-прежнему будет уважаемо, так как беспомощному народу нужна вера в некую силу, которая, как Аллах, может защитить их. То же касается и армии, которая пришла на помощь слишком поздно, отчасти из-за того, что в них развалились их собственные дома». Это землетрясение сильно ударило по национальной гордости народа. Я часто слышал, как многие люди говорили, «Вот, даже немцы и японцы успели приехать, а из наших никто не приехал на помощь». Тоже писали газеты. «Почему это произошло?» «Мы неорганизованные», — сказал один старик, «зная, что смирение лучше лечит, чем гнев». В одной части города хлеб гнил в грузовиках, а в другой части его не хватало. Люди, похороненные под завалами, умирали, плача от беспомощности. А спасательные машины стояли в другом месте из-за автомобильной пробки или кончившегося горючего. Мы видели одного человека, ездившего по переулкам на запыленной машине. Подъехав к развалинам первого попавшегося дома, он останавливался и кричал из окна. «Сколько раз я говорил вам, что на вас гнев Аллаха! Я говорил вам, покайтесь в грехе!» Я читал множество статей на эту же тему. Многие считали, что Аллах наказал военных и чиновников за то, что они слишком часто вмешивались в вопросы религии. Кое-кто, правда, спрашивал, почему в таком случае было разрушено столько мечетей и миноретов. Среди этого опустошения, развалин трупов, были, конечно же, и моменты счастья. Кого-то достали живым из-под завалов, хотя прошло столько времени. К нам на помощь поспешили люди из других городов, из-за границы, из стран, которые государство постоянно представляло как врагов. Но больше всего люди радовались тому, что они остались живы. Это можно забыть. В этом кошмаре. К концу третьего дня многие уже смирились с бедой и строили планы на будущее. Несмотря на все предупреждения и запреты, эти смельчаки осторожно вытаскивали свои вещи из разрушенных домов. Мы видели двух молодых людей, которые вошли на первый этаж дома, лежавшего на земле под углом 45 градусов, и снимали с потолка люстру. На пристани кофейня под большими каштанами была забита людьми. Несмотря на все смерти и потери, в зале царила атмосфера радости. Владелец кофейни нашел где-то электрогенератор и сумел охладить напитки в холодильнике. Молодые люди, подходившие к нашему столу, говорили не о землетрясении, а о книгах, литературе и политике. Жизнь продолжалась. На обратном пути мы опять встретили на пароме почтальона. Он подсел к нам. Я пришел на нашу улицу и увидел, что дома нет, — сказал он тихо. А под завалами еще оставалась 12-летняя девочка. Казалось, он испытывает чувство вины за все случившееся. Позднее мой приятель вспомнил, об одном знакомом англичанине, который всегда жаловался на плохую погоду во время отпуска. А почтальон, у которого теперь не было дома, не жаловался. Мы решили, что, наверное, землетрясения в Турции и уносят столько жизней, потому что люди не жалуются. Но мысли эти меня ужаснули. Ночь предстояло провести в ожидании нового землетрясения. Когда паром был на середине залива в форме полумесяца, я смотрел на многочисленные новые города, выросшие за последнее время. Они слились в один город из одинаковых бетонных многоэтажек. И теперь вся эта земля живет в страхе перед новым землетрясением, который, по прогнозам сейсмологов, будет еще более сильным и произойдет ближе к Стамбулу. Точная его дата неизвестна, но, судя по информации в газетах, линия разлома будет проходить как раз под моим маленьким островом, к которому подплывал паром.